Глава 6. Добрая тётя экскурсавод. Ну очень добрая. После удара твари мы с бородой утащили Никиту в стаб, где меня первый раз ограбили. Хозяинка БК был известным в прошлом рейдером и знаменитым человеком. Он имел огромные связи и обладал массой полезной информации. Как выяснилось, в Стиксе встречи с подобными созданиями не были редкостью, но реальных данных невероятно мало. Все истории рассказывались о третьего лица, находившегося на значительном отдалении. Обычно после встречи с подобными созданиями основные участники или становились трупами, или вовсе исчезали. Как помочь братишке, разумеется, никто не знал. Ради Никитоса я поднял всех на уши. Вомбат, не задумываясь, готов был отдать все запасы с паранов и гороха, а еще выделил целый грузовик самой лучшей снаряги и оборудования, которая просто бесценна в Стиксе. Командир брался под заказ доставить любую доступную технику и оборудование, которое производили на большой земле. Сам генерал Вяземский мне написал по традиции кратко: "Дам всё, что есть". Вопрос был в том, что я не знал, как исправить ситуацию и что мне для этого надо делать. Соломон тоже поднял всех на уши. Команда бороды договорилась о встрече со странными парнями в чёрных костюмах, катавшимися на бронированном катафалке. Полностью отмороженный народ, имевший на удивление много архивов и знаний, но у них было крайне мало данных по моему случаю. Я посетил кучу всяких знахарей, прорицателей и прочих неадекватных. Толку от предсказателей было столько же, сколько и в нашем мире, а точнее, не сколько. Дальнейшие события сложились так, что мне пришлось вести Никитосов на экскурсию. Угадал я со знаками о которых говорила огненная девка на поводке или нет, можно было только проверить. Сейчас и проверим. Это было хрен знает где. В таких местах я был впервые. Суеверие и местная мистика вывели меня к краю обитаемых земель, почти к пеклу. Теперь ничего не оставалось, как скрестить пальцы и проверить этот мир на очередное сумасшествие. «Братишка, мы стоим и ждем автобуса. У нас экскурсия». Я обратился я к нему, а он преданно посмотрел в глаза. Сейчас Никитосу было лет 10. После мозгового удара от варис головы у него было совсем плохо, и становилось всё хуже. После использования чудесной монеты он на несколько недель снова становился тем взрослым Никитой, которого я знал раньше, а потом начинал впадать в детство, постепенно деградируя в малыша. Как же ты подставился, спасая меня? Теперь я просто обязан сделать все, что могу. Боюсь обещать, что вылечу. Слишком странный и страшный этот мир. Но сделаю все возможное и невозможное. Я приложил нарисованную на бумажке карту к экрану планшета. Отмасштабировал схему этой части стикса на экране, совместив оба изображения. И то, и то было самопальным. Если в масштабе и точности карты, нарисованной пьяным бомжом на салфетке, в которую он колбасу заворачивал, я не сомневался, то к точности электронной версии карты этой части стикса были большие вопросы. Про карт от бомжа все так и было. Несколько дней я обродил около кабака, где мы держали Никиту. Не знаю, что делать. Набрел на драку. Около входа местные гопники били бродягу. Я пожалел бедолагу и заступился за него, шуганув шпану. Как-то с первого взгляда легло на сердце это немытое и пьяное существо. Затем помог подняться из грязи, дотащил до брегаловки и купил еды. Спиртного покупать не стал принципиально. Улыбающийся во весь рот гнилых зубов, сытый и обрадованный моими добрыми поступками чумоход достал из кармана заветренный кусок колбасы, завёрнутый в салфетку, и, вывалив он её на стол, аккуратно развернул пропитанную жиром бумагу, расправил края и нарисовал карту. При этом он использовал химический карандаш. Это такой, который, когда слюнявишь, то он синим пишет вместо чёрного. Так он и делал. Половина карты на салфетке была синяя и слюнявая, а половина чёрная. Затем начался долгий процесс бормотания. Бомжара благодарно бубнил, тыкая в нарисованный лист, а смысл сказанного в начале разговора начинал проясняться только через полчаса. Но общая картина забавной избивчатой истории потихоньку начала собираться, но вопросов становилось всё больше. А вопросы были. И какие? Увидев мой интерес, чумоход улыбнулся, обнажив все свои гнилые зубы. — За твои добрые дела отблагодарил. Это тебе подарочек. А все объяснять и рассказывать каждому встречному я не нанимался. Пододвинув мне салфетку, подождал, пока я уберу ее в карман, и умер, упав счастливым лицом в тарелку. На его смерть народ никак не реагировал. Его тут все знали, как пропитого бомжа и кончил игу, который тут давно жил, бухал, выпрашивал живчик из параны у добросердечных рейдеров. Обычная история для тех, кто не умеет смотреть. Тупых вояг с квадратными лицами не смущают, что они могут давать на глаз кратность от 4 до 12, как в оптических прицелах. И при этом ещё и дальномер работает. высвечивая на краю зрения расстояние до цели, а иногда и прицельная сетка появляется. Это когда с открытого прицела на километр стреляешь. Редкое, но не единичное умение, и вроде как ничего. Нормально. Это же Стикс. А принять, что в этом мире могут быть русалки, домовые и лешие, ну, хорошо, пусть не лешие и домовые, а какие-нибудь сущности, которые являются чем-то большим, чем обычное человеческое существо, Это, видите ли, сказочки тупые. Поджигать сигарету от пальца нормально, а просто смотреть на мир открытыми глазами, как я, когда увидел бомжа с гнилыми зубами, тут никак. Внимание! В этом мире и с гнилыми зубами подобное не всем дано разглядеть и зависит от уровня развития мозга, а не от размера квадратного спецназовского подбородка. Рассказом и картой бомжа я и воспользовался. Сейчас я с Никитой стоял и ждал. Ни в коем случае нельзя поворачиваться в сторону, с которой должен прийти транспорт. Еще раз проверил, правильно ли мы стоим, чтобы задать направление движения. Сегодня была экскурсия до Калининградской области из Балтийска на Куршскую косу. 113 километров и три остановки. Главное, стоя таким образом, чтобы эти 113 километров вымышленной экскурсии были повернуты в нужном тебе направлении. Ждать пришлось недолго. Ровно в 14:05 подъехал небольшой экскурсионный микроавтобус. За рулём был аккуратно одетый мужчина, а с переднего сиденья выпрыгнула улыбчивая девушка с бейджиком в аккуратной блузке, туфлях на невысоком каблуке и строгой юбке, слегка прикрывающей колени. За экскурсию полагалось заплатить немецкими рейхсмарками и отдать водителю 62 греческих ореха в качестве сувенира. Экскурсионные автобусы всегда приезжают не туда, где ты хочешь, а к положенному месту. Как по мне, слишком близко к стабу. Если бы здесь стоял шестиосный мастодонт, обваренный арматурными решётками и стальными листами, то на него бы не обратили внимания. А вот небольшой, ярко раскрашенный микроавтобус привлёк нездоровый интерес группы случайно проходивших рейдеров. Пятеро парней направились к нам. Их было больше, поэтому мое присутствие они проигнорировали. Издали сообщили даме, какие позы им нравятся, и что они в полном понятии, при спаранах, и за каждую вдувку готовы платить. А если она придумает веселые затеи, то будут и щедрые чаевые. Трое отстали на несколько шагов, контролируя меня с помощью автоматов, а двое направились к нашей экскурсоводше. «Очевидно». В их понимании это выглядело как ролевая игра за жиравшего извращенца, который устал от обычных посиделок и возжелал верблюжью лапку в специально подготовленном развесёлом микроавтобусе. Умение думать, особенно не делать ненужного, главное умение этого мира. Почувствовав, что сейчас произойдёт, я прикрыл рукой глаза братишке. Он как ребёнок наверняка дёрнется, а этого делать точно не стоит. Девушка полностью игнорировала пришедшую компанию и продолжала весело щебетать. Один из рейдеров, видя, что на него не обращают внимания, выдал длинную фразу о пользе сисек и от души глубоко сунул руку под юбку девушке. Реакция была мгновенной. Водитель остался безучастным, микроавтобус по-прежнему урчал моторчиком, а клыки и когти у эскурсоводши выросли в мгновение ока. Острые белые зубы, расположенные в два ряда, откусили часть черепа савальщику, а второму она провела когтями вдоль спины, вырвав кусок позвоночного столба с большей частью бедренной кости. Неуловимым глазу прыжком существо оказалось около автоматчиков и разодрало тела в клочья, засыпав поляну лоскутками плоти. Никто из мужиков не успел среагировать, не прозвучало ни единого выстрела. Переродившаяся экскурсоводша вскочила на крышу микроавтобуса, а затем спрыгнула на прежнее место. Под её ногами крыша прогнулась и лопнула одна из забрызганных кровью стёкол. Да. Подвива мужиков интуиция. Если честно, я и сам, если б не знал, подумал бы, что девица в аккуратной блузочке, разъезжающая в двух десятках километров от пекла на ярком микроавтобусе, ни что иное, как Мудрёная ролевая игра. Какой-нибудь извращенец с девками в гражданском транспорте промышляет. Раз играют эти, то и тем можно присоединиться, по крайней мере, стоит попробовать. Парни говорили, что при споранах, а вот под юбку зря полезли. Последовала небольшая уборка территории. Зацепив когтями, она отшвырнула трупы лапальщиков к тем трём Одна тушка успешно достигла цели, а другая стукнула о корпус машины и прилетела на ту сторону машины через крышу. Удар был такой силы, что автобус пошатнулся, разлетелись по сторонам ещё два стекла. А через несколько секунд деформированный металл стал выравниваться, пятна крови исчезали с поверхности весело окрашенного транспортного средства, стёкла затянулись, вернув прежнюю чистоту и прозрачность. Словно не замечая своего перерождения, ещё через несколько секунд девушка вернула свой прежний образ. Улыбнулась и приглашающий показала на открытую дверь, не забыв проверить ваучеры. Бумажки могут быть любые. Можно было показать удостоверение сотрудника правоохранительных органов, обрывок газеты или кусок использованной туалетной бумаги, разницы не было. Главное, чтобы у человека был входной билетик. Я убрал руку от глаз братишки, который послушно держал их закрытыми, улыбнулся девушке в ответ, отдал пачку Рейхсмарк, кулёк с орехами для водителя и протянул билеты. Полагаться на случайности не стал и распечатал на принтере стандартную форму экскурсионной квитанции, которая имела хождение во многих мирах, куда и вписал наши имена. Самым сложным было найти Рейхсмарки. После войны их сжигали, бросали в сортиры, даже коллекционеры их не брали. Клю я на фашистские свастики. Распрашивать и даже заикнуться о том, что мне нужны подобные денежные знаки, я не посмел. Я обходил стороной антикварные магазины, где могли появиться фашистские деньги. Наверняка в подобных местах были целые коллекции, но я предпочёл искать их сам. Эти тайны неизвестны широкой публике, но очень серьёзные люди знают об этих вещах, и наверняка ставят на заметку тех Кто-неожиданно заинтересуется подобными купюрами. Думаю, эти товарищи настолько продвинутые, что стоит только пикнуть, будто мне нужна рейхсмарка, и мой труп скорее всего через несколько дней найдут с перерезанным горлом или неожиданно на меня выскочит какой-нибудь огромный заражённый, не давая шанса выжить. Существует миллион способов быстро покончить с носителем тайны. А такие секреты знали очень-очень очень, очень, очень серьёзные люди, которые ревниво их охраняли. Я искал эти бумажки почти 2 месяца. Свой интерес нельзя было показывать открыто, поэтому в антикварные магазины и прочие места я даже не заглядывал, а рыл по квартирам стариков, рынкам, где скупали всякую ерунду. Притаскивал оттуда груды потёртого Плохо пахнучего антиквариата, а затем прилюдно восхищался найденным. Месяца через два таких поисков я наткнулся на солидную пачку купюр, перетянутую резинкой. Там были царские рубли, что-то старое арабское и рейхсмарки. Если бы я искал китайские золотые монеты, оригинальный ливчик по Мэллэндерсону или редкий корм для черепашек, то на меня никто бы внимания не обратил. А тут одно слово равнялось смерти. Но в своей прошлой жизни мне часто приходилось хранить секреты уровня корпорации и делать дела так, чтобы никто из окружающих даже не догадался о моём интересе. Братишка покосился на валяющиеся растерзанные тела и крепче сжал мне руку, а я потрепал его по волосам и слегка подтолкнул, чтобы заходил в машину. Мы уселись внутри транспортного средства. Микроавтобус как микроавтобус. Транспорт был с удобными креслами, кондиционером и системой динамиков, чтобы всем было слышно, что рассказывают на экскурсии. За спиной на стабе завыли сирены тревоги. Значит, кто-то наблюдал за происходящим и сообщил о происшествии. Наша поездка была индивидуальная, и мы, больше никого не ожидая, тронулись в путь. Девушка задорно рассказывала о балтийской, прусской архитектуре, восторгалась порядком на улицах, Аккуратными стриженными газонами с побелёнными бордюрами, братишка вертел головой с открытым от удивления ртом. Дорога делала небольшой изгиб, и полминуты мы ехали вдоль стены стаба на расстоянии полукилометра, прежде чем поехать в сторону пекла. Со сторожевых башен по нашему микроавтобусу открыли шквальный огонь из всех стволов. Пули цокали по корпусу и отскакивали, а некоторые пролетали рядом, будто автобуса и вовсе не было. Я смотрел в сторону штаба. Перед моим носом в стекло ляпнула клякса пули. Мягкая свинцовая блямба расплющилась прямо перед переносицей, заставив собраться глаза в кучу. Очевидно, стреляли из слонобоя через оптику. Если бы не стекло, на котором не осталось и царапины от попадания, то гостинец влетел бы мне прямо между глаз. Словно не заметив преграды, пролетело ещё одно, настолько близко от моей головы, что взъерошило волосы. Во как. Те, которые должны были в нас попасть или причинить какой-то вред, задерживались, а остальные кусочки смерти игнорировались. Наш транспорт повернул в сторону пекла и вышел из-под обстрела. Я откинулся на спинку удобного кресла и прикрыл глаза. 2 десятка километров по самому фронтиру. затем через полоску черноты, а дальше по самому пеклу. Туда, где ездят на серьезной броне в составе рейдовых караванов, пробивая бреши в зараженных или проползая на брюхе, прислушиваясь к каждому шороху, или, как мы, на развеселеньких микроавтобусах. При выборе других способов перемещения туристов очень быстро подъедают. Девушка весело щебетала, а братишка смотрел по сторонам, И я готов поклясться, что он видел то, о чем рассказывала нам экскурсовод. Никитос родился в Стиксе и ничего, кроме этого мира, не знал. Его родителями были оголтелые, повернутые на всю голову сектанты, и он ничего, кроме убийства и местных реалий, не видел. Сейчас он прильнул к стеклу микроавтобуса и, раскрыв рот, смотрел на воображаемое море, восхищенно глядел на лес и, как он был виноват. который должен быть с правой стороны и дёргал меня за руку, показывая на крышу воображаемого дома, на которой стоял айст. Экскурсовод рассказывала о достопримечательностях, янтаре, спокойной природе северных курортов, а я задремал под монотонное покачивание нашего транспорта. Следующая остановка была в Янтарном, где мы должны были выйти минут на 40 и вернуться обратно. Ну, вроде как, купить несколько украшений местных резчиков по янтарю, кусок рыбы и перекусить в местной кафешке. «Санитарная экскурсионная остановка», — вывел меня из дрема голос водителя. «Спасибо. Чего-то меня совсем разморило». В полголоса пробурчал я, отрывая заспанную рожу от подголовника. «Бывает. Обычно у нас прохладнее. Сосновый воздух и курортное настроение». легко согласился со мной водила, выбираясь из машины. Наш автобус стоял около небольшого супермаркета, к которому пристроились несколько ларьков, образуя небольшой рыночек с ширпотребом. Никитос и экскурсоводчи ходили вдоль торгового ряда что-то обсуждая и беря с прилавков то один, то другой экземпляр китайского хлама. Судя по разговорам, они рассматривали распилии интаря и поделки калининградских мастеров. Немного поковырялись и в выкопанных кладах посуды, которых тут немало напрятали немцы, покидая эти места. А местные жители их успешно откапывали. Я, разумеется, видел только груды китайского хлама, обшарпанные прилавки деревенского рынка и неизвестный супермаркет, где всего понемногу. А они, туристический рыночек, да еще и ухитрялись разговаривать с воображаемыми продавцами. Хотя, возможно... Именно я был неправ и был единственным, кто не видел реально происходящего, а продолжал оставаться в виртуальном мире Стикса, где за нашей экскурсией наблюдали несколько огромных заражённых, но боялись приближаться. Или место такое, или экскурсоводы их пугали. Или у меня с головой уже совсем того. Что из этого верно, можно только догадываться. Магазин перезагружался совсем недавно, поэтому продукты по большей части были вполне свежими. Даже зелень и чёрный хлеб выглядели вполне достойно. Я сорудил на скорую руку несколько бутербродов про запасы и поесть на сейчас, прихватил себе пиво, а остальным сладкой газировки и вернулся к автобусу. Водила с удовольствием принял участие в трапезе, а девушка и Никита, взяв в свою долю сухпаем, Отправились осматривать ещё несколько достопримечательностей. Пока они увлечённо ходили вокруг строения, я мило беседовал с шофёром. В обмен на бутерброды он угостил меня сигаретой. Разговор был посвящён экскурсии. Мне с удовольствием рассказывали о местных привычках, быте и лучших сезонах для отдыха. Все вопросы, не относящиеся к особенностям калининградских дорог, полностью игнорировались. За время разговора мимо нас на расстоянии метров 50 пробегали здоровенные заражённые. Они косились в нашу сторону, но не приближались. Мне только оставалось салютовать пробегавшим тварям бутылкой пива и смачно выдыхать клубы сигаретного дыма. Обычно я не курю, но для подобного случая с удовольствием сделал исключение. Как я понял из разъяснений помершего бомжа, Не всем надо удаляться столь далеко, уезжая до конечной точки экскурсии. Можно сойти на любой из остановок, но обязательно надо было сказать, что ты остаёшься после экскурсии здесь и отгулять 37 минут, которые стоял автобус. Я бы лучше использовала это время, чтобы бежать, пока находишься под прикрытием высших сущностей. Возможно, это только опасение, и можно было что-то аккуратно нарушить. Но об экскурсоводах никто, кроме бомжа, не рассказывал, и я решил строго соблюдать все правила, раз уж влез в лес в контакт с необъяснимыми сущностями по самые помидоры. Вдоволь напитавшись местным колоритом, все вернулись в автобус и транспорт тронулся. Ещё две остановки, и мы должны были прибыть на место, координаты которого сообщил бомж, перед тем как подохнуть с весёлой улыбкой на устах. Никитос и экскурсовод рассматривали достопримечательности Калининградской области, а я глядел на огромные толпы зараженных, которые разбегались в стороны, пропуская наш автобус. За все время, которое я находился у себя на внешке, ни разу не видел таких огромных тварей и даже не представляю, сколько надо потратить патронов, чтобы подобные создания сдохли».